Глава двадцать восьмая «Думаю, мы его крепко озадачили», — заговорщически подмигнул Ники Архангел, когда они уже оказались в ордене посреди пустого тронного зала. «Чем крепче, тем лучше», — произнёс вошедший в зал Роман Алексеевич. «Это пойдёт ему на пользу», — отметил он. «Как ты, Вероника?» «В норме», — откликнулась девушка. На этот вопрос ей пришлось ответить ещё несколько раз. поскольку за Романом Алексеевичем к ним подошли остальные старейшины Мария и двое целителей — Ян и Ирина. Работники медчасти тут же приступили к своим обязанностям и задали девушке массу вопросов о ее самочувствии. «Я в порядке», — попыталась пресечь их настойчивые попытки помочь Ника, но это не спасло ее от биоэнергетического сканирования. «Задание выполнено», — бодро отрапортовала она Марии. пока целители, обступив девушку с двух сторон, пытались выявить возможные повреждения в ее организме. «Я знаю, дорогая», — с одобрением кивнула парапсихолог. «Ты, как всегда, молодец». Убедившись, что здоровью потенциальной клиентки ничего не угрожает, Ян и Ирина наконец оставили ее в покое и удалились к себе в медчасть. «У меня есть парочка вопросов. Обратилась Ника к Марии и старейшинам. «Почему у меня не получилось исцелить его?» — спросила она. «С моим даром что-то не так?» — напряженно уточнила она. «Нет, все в порядке, ангел мой». Переглянувшись с остальными старейшинами и мысленно получив согласие на разглашение тайны, успокоил ее Федор Матвеевич. «Просто Даниил, не совсем обычный человек». «В смысле?» — насторожилась девушка. «Он наш будущий старейшина», — открыл ей тайну Роман Алексеевич. «А еще он мой внук», — добавил он после небольшой паузы. «Что?» — не поверила своим ушам Ника. «Мы тоже когда-то были молодыми», — чуть смущенно ответил старейшина. «И святыми мы были не всегда. Так уж получилось». Развёл он руками. «А он об этом знает?» Уже догадываясь об ответе, всё же поинтересовалась девушка. «Конечно нет», — покачал головой Роман Алексеевич. «Пока нет», — поправился он. «Я могу рассказать об этом Алексу?» Сгорая от нетерпения поделиться этой сногсшибательной новостью со своим другом, попросила Ника. «Да», — разрешил Андрей Викторович. «Но только Алексу. Не надо пока об этом распространяться», — предупредил он. «Хорошо», — кивнула девушка. «Обещаю». «Постойте-ка!» — вдруг дошло до нее. «Это что же получается? У нас теперь будет шесть старейшин? А как же пентаграмма?» — удивилась она. «Останется пентаграммой», — заверил ее Роман Алексеевич. «Старейшин будет по-прежнему пять». «Даниил придет на смену одному из нас», — сдержанно объяснил он. «Он придет на смену вам», — все поняла остолбеневшая Ника. «Но почему?» — воскликнула она, и ее глаза наполнились слезами. «Здесь должен быть вопрос не почему, а когда», — пояснил Роман Алексеевич, поотечески приобняв расстроенную девушку за плечи. «Не волнуйся». «Не слишком скоро», — утешил он её. «У нас ещё будет время пообщаться». «А сейчас, раз уж об этом зашёл разговор, я хочу, чтобы ты мне кое-что обещала». «Всё что угодно», — с готовностью откликнулась она. «Когда меня не станет, присматривай за моим внуком», — попросил старейшина. «Помоги ему влиться в коллектив. Привыкнуть к нашему образу жизни. Трудно ему будет, я знаю. Я бы очень хотел, чтобы вы с ним подружились. «Конечно, без проблем», — серьезно кивнула девушка. «Я возьму над ним шефство, кажется, это так называется». «Как бы это ни называлось, твоя поддержка будет ему очень кстати», — отметил Роман Алексеевич. «Можете за него не волноваться». Успокоила она его. «Обещаю, что выполню вашу просьбу», — поклялась она. «Ладно», — с облегчением выдохнул старейшина. «А теперь иди, отдыхай». «Одного не могу понять», — задумчиво произнесла Мария, когда за девушкой закрылась дверь. «Почему мы оказались в Ордене, а Ника на улице Юбилейной?» Эти инопланетяне не показались мне слишком озабоченными нашими земными делами. Я перенаправил их телепортационный луч. Невозмутимо пояснил Хантер, словно эта операция уже вошла у него в привычку. «И что вы так на меня уставились?» — воскликнул он, наслаждаясь обращенным на него пристальным вниманием. «Вы все так носитесь с этим Даниилом, что я решил пойти вам навстречу». и поспособствовать его спасению. «Мы же команда!» Завершил он свое объяснение. И, не желая больше отвечать на вопросы, спокойно удалился.